Глава седьмая. Загадка Ориона. «Проходи», — раздался голос ректора Алаира. «Здесь нам никто не помешает». Послышался шелест юбок, и в комнате появилась женщина в маске, закрывающей лицо и пышном старомодном платье с тугим корсетом. «Что случилось, Ксанна? Я же просил не появляться в академии без особой необходимости». «Я соскучилась», — игриво ответила женщина, — «тебя слишком долго не было». «Ты же знаешь», — устало ответил Алаир, — «первокурсники, учебное расписание». «Молоденькая стихийница», — гневно перебила его Оксана. «Ты знаешь?» — удивился ректор. «Не нужно считать всех вокруг идиотами, дорогой. Когда ты нас познакомишь? Я хочу увидеть ее». «Всему свое время. К тому же ты прекрасно знаешь, кто будет готов уже через несколько месяцев». «Он хорош», — протянула Ксанна. «Уже сейчас по нему вздыхают даже магистры. А что будет, когда он обретет всю силу? Я не могу так долго ждать». «Чего ты хочешь?» — вздохнула Лаир. «Сначала девчонка». «Но это невозможно!» «Она не готова, она просто сгорит, как и предыдущая!» «Плевать! Будет следующее!» Легкомысленно ответила Оксанна и уже другим нежным голосом добавила. «Жду тебя к ужину. Не опаздывай!» Они направились к выходу, не забыв запереть дверь с обратной стороны. «Ох, кажется, я даже забыла вовремя дышать!» Тем более в шкафу было достаточно тесно, Несмотря на огромные габариты, внутри он был забит какими-то пыльными камзолами, свертками бархатной ткани и свитками бумаги. Поэтому при каждом моем неосторожном движении я весьма недвусмысленно касалась особо выпирающими частями тела, стоящего рядом Алекса. Заметно было, что его это напрягает, поэтому я отчаянно старалась не шевелиться. Как только мы убедились, что ректор действительно ушел, распахнули двери временного убежища и вывалились прямо на ковер, покрывающий полкомнаты. После спертого воздуха шкафа в комнате дышалось так легко, будто сидишь на лугу. «Ты что-нибудь понял?» — спросила я. «Немного». Ал выглядел встревоженным. «Но даже то, что я понял, мне не нравится. Пойдем, нужно выбираться, по дороге расскажу». «Вот прекрасная идея». Как жаль, что нам обоим не пришла в голову мысль не забираться сюда вообще. Обратный путь показался нам короче, может, от того, что мы уже знали, куда идем, а может, от того, что рассказал мне Алекс. «Выходит, — рассуждал он, — в исчезновении адептов как-то замешан ректор. Но что он с ними делает? И еще я понял, что им нужны двое, парень и девушка» и что предыдущие адепты, к сожалению, сгорели. Только что послужило причиной? Узнать бы еще, что за дама в маске. Как ее там? «Ксанна», — поморщился Ал. «И если мне не изменяет память, так звали невесту Ориона». План был прост как веник. Нужно узнать побольше о таинственном Орионе — и выяснить, какое отношение Ксанна имеет к его невесте. Про то, что прост, это я, конечно, пошутила. Но мы были рады, что он хотя бы был. Пока мы шли по проходу, на перебои выдвигали гениальные идеи, где можно заветную информацию добыть. А вот когда дошли до того места, откуда начался наш путь, столкнулись с проблемой. Нужно было как-то подняться наверх, а лестниц вокруг не наблюдалось. Ну, вот и все. Пришли. Я грустно вздохнула. Может, попробовать пойти тем путем, каким пришел ректор? Откуда нам знать, что он ведет непрямиком в его кабинет? Я не планировал так глупо попасться. Тогда что делать? Я думаю. Думай быстрее, пожалуйста, попросила я. Холодно. «Я же смог замедлить падение, направив воздух в нужном направлении», — потянул Ал. «Может, мне хватит сил, чтобы таким способом поднять нас наверх?» «Стоит учиться три года, чтобы даже какую-нибудь простенькую левитацию не пройти», — хмыкнула я. «Даш, ты так и не поняла, как тут все устроено? Мы берем магию из стихии, а не из себя. Извне». Какая левитация? Вот преобразовать структуру воды, изменить температуру пламени? Очень познавательно, спасибо. Какой же зануда. Нужно скорее вернуть его мысли в нужное русло. Давай, направляй воздух или что ты там собирался сделать? Ал задумчиво пожевал нижнюю губу, почесал затылок и глубоко вздохнул. Сейчас что?» «Я не смогу удерживать два воздушных потока одновременно». «Ты решил оставить меня здесь?» «Нет, что ты», — поспешил ответить Алекс. «Просто тебе придется меня обнять, чтобы было одно тело. Ну, то есть не одно, а единое, ну, то есть...» «И этого человека считают главным соблазнителем Академии?» Да, он покраснел до кончиков ушей. Ну, если очень надо, то конечно. Я подошла к нему и обвела руки вокруг шеи. Так? Почти. Тихо ответил Ал, прижимая меня к себе. Я закрыла глаза. Стихийник уверенно шептал заклинание, и я подумала, что он лукавил, когда делал вид, что он не знает, как поднять нас обратно. «Рисовался, чтобы показать, насколько он сильный маг? Нелогично. Скорее, наоборот, он должен был сразу гордо меня спасать и себя заодно. А он тут в нерешительность играет? Ладно, подумаю об этом когда-нибудь потом. Сейчас думается плохо. Я, конечно, старательно убеждала Мелиссу и Илану, что он не в моем вкусе, Но сложно не признать, что Ал все-таки довольно привлекательный, умный, веселый. Стоп, это я с перепугу. Такой же он, как и всегда, но руки сильные и глаза красивые. Да, на этом мы закончим. Тем более, что впереди уже виднеется разлом, через который мы сюда свалились. «Даша?» — послышался голос Алекса. Сейчас мы подберемся ближе. Ты выходишь первая, поняла? Я тебя немного подброшу, чтобы потом удержаться самому и успеть запрыгнуть. Поняла?» Я кивнула. Понять-то поняла, но предательские мурашки по телу пробежали. «А если я вдруг упаду?» Только хотела возразить, но не успела. «Насчет три. Давай. Раз, два...» Уверенно считал Ал. «Три!» Я убрала руки, которыми крепко держалась за его шею, а он подтолкнул меня в мерцающее окно, которое возникло на месте разлома. Миг, и я в знакомом коридоре академии. Вывалилась отнюдь не как грациозная лань, а скорее как незадачливый пассажир, стоящий на нижней ступеньке автобуса, и с удивлением обнаружила, что приземлилась прямо на руки Адриану. «Даша?» Он осторожно поставил меня на пол. «Что ты здесь делаешь?» «Это скорее у тебя, нужно спросить, некромант», процедил появившийся следом за мной Алекс. «Что ты вообще забыл в нашей башне?» Адриан нахмурился. «Почему я должен перед тобой отчитываться, стихийник?» «Потому что это наша башня, задохлик», сжал кулаки Ал. «И некромантам здесь не рады». «Меня это мало волнует», — невозмутимо ответил Адриан. «Я пришел к девушке, но ее не оказалось в комнате». «Забавно. Это мода такая по ночам гулять. Я думала, мы с алом тут одни такие отчаянные. Или... Ох, нет. Неужели Некроман действительно искал меня? Зачем?» «Как ты оказался в этом коридоре?» прервал мои мысли Алекс. «Я же тебе говорю, искал девушку!» ухмыльнулся Адриан. «А с учетом ее способности вляпываться туда, куда не следует, и зашкаливающего здесь магического фона, я предположил, что без нее не обошлось». «И не ошибся?» «Даша...» Алекс удивленно изогнул бровь. «А что, собственно, Даша...» Я никого не приглашала. Так отчего я теперь чувствую себя виноватой? Вот сейчас скажу им все, что о них думаю. Я только набрала побольше воздуха, чтобы разразиться гневной тирадой, как Алекс повернулся на пятках и, пожелав нам удачной прогулки, устремился прочь по коридору. «Он всегда такой нервный», — лениво уточнил Адриан. «Если бы я умела испепелять взглядом...» Передо мной бы уже лежала кучка пепла и моргала ехидными глазками. О, я как-то не подумал, что между вами что-то есть. Надеюсь, я помешал?» «Ничего нет. Что тебе нужно?» «Я волновался», — пожал плечами некромант. «С чего бы?» «Вот сейчас любопытно. В жизни не поверю, что ему есть до меня дело. Для ухажера он странновато себя ведет, А других причин интересоваться моей жизнью я не придумала. «Зря ты так!» — вздохнул он и неожиданно взял меня за руку. Его ладонь была ледяная, я невольно поежилась. Я и правда волновался. Вдруг я не успел предупредить. «О чем?» «Прогуляемся?» — вдруг предложил Адриан. «Прогуляемся? Серьезно?» А если мы встретим башенного призрака? Сейчас, вообще-то, запрещено находиться в коридорах. Мы никого не встретим, — уверенно произнес Адриан. Не бойся, идем. Кажется, ты мне не доверяешь. А должна? — ехидно поинтересовалась я. Ты то появляешься с какими-то странными заклинаниями, то пропадаешь, то снова появляешься. Кто ты такой? — «Для некромантно-первокурсника ты слишком...» «Осведомленный?» — хмыкнул он. «Странный. Но и это тоже», — согласилась я. «Я бы хотел рассказать тебе, но сейчас не время. Тебе не нужно бояться меня». «И, кстати, не все адепты росли в немагических семьях. Кто-то знаком со всем этим с детства. Твой друг-стихийник, например. И ты». И я, — не стал спорить Адриан и кивнул в сторону двери моей комнаты. Мы пришли. Я лишь хотел сказать, чтобы ты не пила ни одной из зелий, которые тебе будет предлагать ректор. Доброй ночи. Он едва коснулся губами моей руки, совсем как в старомодных фильмах, и, развернувшись, ушел, оставив меня в совершенно растрепанных чувствах.